Кого же вы искали? продолжал слепой. Кого-то искали, ответил Тааб. Ну, вот вы и нашли его, широко улыбнулся Гаймесин. Ничего с ним худого не произошло, и мы его полюбили. Что ж это мы на морозе разговариваем, захлопал Амос. Входите в иранку, обогревайтесь, разговоры потом. Гости вошли в чоттагин, к живому огню костра, а Амос и Кагот согласно обычаю занялись собаками да пынутен, сняв задубевшие от мороза комлейки, наслаждались горячим чаем в ожидании свежего мяса тут ина и чейвона выворачивали наизнанку обувь путников, чтобы хорошенько её просушить из еранги коляны пришёл першин, поздоровавшись с гостями, он поинтересовался, нет ли ему почты Воелени новые власти хотели нам дать бумажный свёрток, но мы не взяли и сказал Тап: "Не привычны мы возить такое. Очень жаль", с огорчением произнёс першин. "А как там мои товарищи? Как ревком работает?" "Мы с тангитанами не общаемся", сухо ответил Тап. Закончив дела с устройством собак и накормив их копальхином, Амос и Кагот вошли в Чаттагин. Першин был в некоторой растерянности, не зная, как ему поступить. Эти приезжие явно не взлюбили его с первого взгляда. Кто же они такие? Он посмотрел на Кагота и поразился перемене, произошедшей в нём. Ещё час назад это был уверенный, спокойный мужчина, а сейчас испуганный, как бы неожиданно потерявший себя человек. «Мы проделали большой путь по чукотской земле», — сказал Тап. «Всякое мы видели, разных людей встречали, попадали в непогоду, но главная наша цель была найти заблудшего брата». И он пристально, без улыбки, посмотрел на кого-то. «Отдохнем здесь несколько дней и отправимся в обратный путь», — сказал Тап. «Дорога долгая». и нам надо добраться домой, пока не тронутся реки и не начнут таять снега. — Значит, и Когот отправляется вместе с вами? — спросил Гаймесин. — Да, — ответил Таап. — Очень жаль, — вздохнул Гаймесин. — Он нам очень понравился. Да и одна здешняя женщина пока безмужняя. — У нас своих женщин хватает, — усмыхнулся Таап. А где твоя дочка, Кагот? спросил он внимательно взглянув на Кагота. Она в соседней иранье. Тот поднялся с места. Я пойду к ней. Ты приведи её сюда, сказал Таб. Она всё же мне родственница. Кагот вышел, следом за ним Першин. Ты знаешь их? Кто они такие? Когот испуганно оглянулся на вход в Ерангу, словно опасаясь погони. Это шаман Таап и его племянник. Они пришли за мной. Надо уходить. Надо убегать. Когот и вправду побежал в Ерангу Коляны. Першин едва поспевал за ним. Вбежав в Чоттагин, Когот схватил дочку и понёсся вниз к морю, к хорошо видимому с высокого берега кораблю. Першин некоторое время шёл за ним, но потом остановился и долго следил за бегущим человеком с ребёнком на руках.